Глава 18. Услышав слова баронессы о том, что их дальнейшая жизнь лишь мешала бы романтизации дипломатической наглости, исходя из которой следовало взять курс прямо на Одессу, фон Графс и Штандертюнфюрер многозначительно переглянулись. Так ничего и не произнеся, бригадофюрер жестом пригласил обоих за стол, закреплённый на палубе под ослепительно белым тентом на котором яхтенный стюард и адъютант бригада фюрера Гольдах расставляли блюдца с бутербродами и бокалы для красного румынского вина. «Лично я свой боевой железный крест хотел бы получить при жизни, а не посмертно», обронил, наконец, штандартен фюрер, почувствовав, что фон Графс то ли в самом деле задумался над предложением баронессы, то ли попросту не в состоянии был собраться с мыслями. А вот вас, обер-лейтенант Лазовская, за организацию этого перехода НКВД наверняка представила бы к Ленина. Бригада фюрер недовольно передернул подбородком и с осуждением взглянул на фон Кренца. Холеное, всегда невозмутимое лицо его неожиданно побагровело. До сих пор никто не смел хоть в какой-либо форме не то что выражать недоверие баронессе, а хотя бы в суи напоминать ей о службе в советской контрразведке. Все понимали, что даже самая бледная тень подозрения, павшая на эту представительницу древнего аристократического клана, неминуемо ложилась бы тенью на репутацию самого начальника управления СД в Румынии. Прекрасно знал об этом и штандартенфюрер фон Кренц. Тогда в чем дело? Возможно, и представили бы. «Правда, предварительно повесив на центральной площади города», — холодно процедила Валерия. «Причем исключительно для страстки всем прочим отщепенцам-аристократам. В Савдепии подобные меры практикуются уже давно. И все же, признайтесь, мысли тайно вернуться в Одессу, чтобы возглавить там диверсионную группу, не возникало». Баронесса, выжидающе посмотрела на своего покровителя, и, заметив пунцовые пятна по обе стороны от переносицы, верный признак яростного недовольства бригады фюрера, спокойно повела бокалом у рта, наслаждаясь его букетом. «Вы давно должны были уяснить для себя, господин фон Кренц, что куда больше меня занимает сейчас мысль совершенно открыто публично вернуться в свой родовой замок в предгорьях Альп». Однако и резкость ее тона никак не повлияла на ход мыслей штандартенфюрера. Буквально перед выходом яхты из Вилкова со мной связался начальник измаильского городского отдела сигуранцы. Словно бы не замечал он недовольство не только баронессы, но и своего шефа. Этот полковник основательно допросил оставленного для подпольно-диверсионной работы русского чекиста молдаванина по национальности, и выяснил любопытную подробность. Оказывается, слух о том, что черного комиссара, то есть хорошо известного вам капитана Гродова, бывшего коменданта румынского плацдарма русских, оставили в Измаиле во главе диверсионной группы, пока что не подтверждается. «Черного комиссара во главе диверсионной группы в Измаиле!» не желал скрывать своей иронии Валерия. Кто мог распустить подобный бред в виде правдивого слуха? Выявлять источники подобных слухов вообще какой-либо народной молвы бесполезно. В данном случае их следует искать среди агентуры русской разведки, которая подобным образом порождает явную дезинформацию. Считаете, что ему не доверили бы руководство городским подпольем? Для диверсанта такого масштаба, как Гродов, это было бы слишком примитивно. Возглавить диверсионную группу в Кишиневе или в самом Бухаресте вполне допускаю. Но, скорее всего, пока что он командует гарнизоном своего артиллерийского комплекса, расположенного к востоку от Одессы. Что, замечу, для него тоже не размах. «Однако подробность, выуженная у диверсанта-чекиста, заключается не в этом», – осенил штандартенфюрер, свое прыщеватое с налетом синюшности лицо и иезуитской улыбкой. Оказывается, после того, как черный комиссар отпустил взятого в плен румынского капитана Алтяну вместе с десятком его солдат, нквдисты дисты всерьез заподозрили коменданта плацдарма в измене. — Гродова в предательстве! — беспечно рассмеялась баронесса, но тут же умолкла. Вспомнив, скольких несгибаемых революционеров и командиров в Гражданской было расстреляно коммунистами и в связи с более мелкими проступками. И даже порывались арестовать капитана прямо на румынском берегу. Спасло его от расправы только заступничество кого-то из чинов флотской контрразведки и командующего Дунайской военной флотилии. Кстати, инициатором ареста оказался шеф задержанного в Измаиле подпольщика-диверсанта. Но это стоило ему должности в НКВД и отправки на фронт. Валерия вновь отпила вина и задумчиво посмотрела куда-то в морскую даль, в которой на самом горизонте начало проявляться нечто похожее на корабельную надстройку. Пилоты штурмовиков-юнкерсов, очевидно, тоже заметили судно потому что две машины из трех тут же устремились к нему, чтобы, если не потопить, то хотя бы заставить сменить курс. Жаль, что я не знала об этой угрозе для черного комиссара, когда наша Дакия находилась в Сулинском гилле и до плацдарма морских пехотинцев было рукой подать. Судя по всему, капитан и сам не знал это, а, возможно, не знает и до сих пор. «Ведь операция по его захвату готовилась тайно. Боялись, как бы не оказал сопротивления или не перешел на сторону румын». «Тем более», — мечтательно произнесла баронесса, которая все еще не теряла надежду когда-нибудь вернуть себе этого мужчину, и мысленно добавила, «Я пришла в этот мир не для того, чтобы подстраиваться под его каноны, а чтобы благоустраивать его по своим собственным». Она пока что смутно представляла, когда и каким образом это в принципе может произойти, но все еще надеялась, и в грезах своих даже видела капитана в своем родовом альпийском замке. При этом связь с бригадофюрером фон Графсом в расчет не принималась. Валерия принадлежала к той породе женщин, которые давно вынесли связи с мужчинами за рамки высокой чувственности и всего того, что способны именоваться моралью и любовью. Раз и навсегда, возведя секс в ранг естественной физиологической надобности, а также в средства общения с мужчинами и воздействия на них, баронесса точно так же раз и навсегда избавила себя от каких-либо нравственных стенаний, Все эти романтические бредни по поводу таких истинно женских моральных фетишей, как целомудрие, воздержание, поиски страждущего рыцаря, сотворение мантиверности и сентиментальная преданность цветочным ухаживаниям, для нее уже попросту не существовали. Даже к своему кавалергардскому красавцу Гродову она относилась теперь не как к любовному избраннику, а точно так же как всякая породистая самка, относится к выбору самца. Она и в самом деле явилась в этот мир не для того, чтобы подстраиваться под его каноны, а чтобы подстраивать его под свое собственное видение и свои собственные амбиции. «Господин бригадофюрер, есть связь со штабом дивизиона бронекатеров, базирующихся в Аккермане», доложил адъютант. «Его командир...» Капитан второго ранга уведомил, что дивизион поднят по тревоге для встречи докийского конвоя. Как называют караван в шифрограммах, исходя из названия нашей яхты, три бронекатера, на борту одного из которых находится лоцман, направляются к проливу, соединяющему лиман с морем. «Докийский конвой» — прекрасное название. Я бы даже сказал «изысканное». Вот именно, в штабе СД Валахии ни для кого не было секретом пристрастие их шефа к изысканным агентурным кличкам и не менее изысканным названием всевозможных операций и акций, порой самых пустяшных. Вот и сейчас он буквально упивался историческим налетом своего небольшого отряда из кораблей и пикирующих бомбардировщиков. Это же надо, докийский конвой». «Велите радисту выяснить, кто первым запустил в эфир это название», — приказал фон граф с адъютанту. «Бутылка французского шампанского ему из моих личных запасов».